Вернувшись в здание клуба, он заказал в баре двойную порцию бренди и вышел со стаканом к столику на террасе, где можно было посидеть и понаблюдать, как играют более опытные игроки. Там он и сидел, впитывая в себя английскую атмосферу и пытаясь избавиться от крепнувшего чувства, что размеренный образ его жизни разрушается до основания каким-то непонятным и таинственным образом, когда шуршание гравия на площадке перед зданием клуба заставило его оглянуться. К клубу подъехал роскошный Роллс-Ройс. Его пассажиры сейчас как раз выходили из машины. На какое-то мгновение у команданта возникло острое ощущение, будто его перенесло назад в 20-е годы. Двое мужчин, сидевших на переднем сиденье, были одеты в бриджи. На головах у них были шляпы, вышедшие из моды еще полвека назад. Две сопровождавшие их женщины были облачены в платье, показавшиеся команданту весьма модными, в шляпы Панамы и держали в руках зонтики от солнца. Но на команданта подействовали не столько все эти одеяния или же находящиеся в идеальном состоянии сверкающие старинный Роллс-Ройс, сколько голоса новоприбывших. резкие громкие но одновременно и какие то лениво самонадеянные. голоса эти показались команданту пришедшими откуда то из лучших времен доброй старой англии вместе с ними как бы накатывалась всепоглощающая волна уверенности что дела в мире несмотря ни на что обстоят вполне благополучно подобострастность составлявшая внутреннюю суть натуры команднта подобострастность освободиться от которой он не мог бы полностью никогда, сколь бы высоких постов и власть не достиг, восторженно взаграло в нем, когда вся группа прошествовала мимо него, не показав даже самым мимолетным взглядом, что она заметила его существование. Командант Ван Хейрден всегда ожидал от настоящих англичан подобной отстраненности от мира и погруженности в себя – погруженности в такой степени, что она уже выходила за рамки отдельной личности и превращалась в нечто непреложное абсолютное, в нечто сродни самодостаточности Господа Бога. И вот это чудо возникло вдруг прямо перед ним, здесь, в пембурге, в гольф-клубе. Четверо мужчин и женщин, бессодержательный треп, которых неоспоримо доказывал, что, несмотря на все войны, катастрофы, на неизбежность близящейся революции, беспокоиться по-настоящему было не о чем. Командант особенно восхитился той элегантностью, с которой цветущий мужчина, переваливший за пятьдесят, явно верховодивший в этой четверке, пощелкал пальцами, подзывая черного мальчишку-служку, прежде чем отправился устанавливать мяч для первого удара. «Это просто бесподобно!» — воскликнула одна из женщин, когда они проходили мимо команданта. Похоже, ее реплика не относилась ни к чему конкретному. «Я всегда говорил, что малыш просто обожает наказание», днеслась до команданта фраза, сказанная цветущим мужчиной. Грубо прошла, и о чем они говорили между собой дальше, было уже не слышно. Командант, как зачарованный, какое-то время глядел им вслед, затем вскочил и поспешил в бар, чтобы проспросить о них бармена. «Они называют себя клубом Дорнфорда Яйца». рассказал бармен Ван Хердну. Почему так, я не знаю. Во всяком случае, они говорят, что их одежда и трёп это в память какой-то фирмы, которая называлась Берри и компании которая лопнула несколько лет назад. Тот, который красномордый, это полковник Хиткоут Килкум, единственный, кого они зовут Берри. Пухлая бабёнка — его жена. Другой мужик — майор блок схем Можете себе представить, между собой они его зовут Малышом, а ведь ему должно быть не меньше сорока восьми. — А кто это худая женщина, я не знаю. — Они живут где-нибудь здесь? — спросил командант. Ему не нравился тот чересчур легкий тон, каким говорил бармен, опоразивший его четверки, но отчаянно хотелось разузнать о них как можно больше. — У полковника что-то есть, то ли дом, то ли квартира неподалеку от отеля Пилкдаун, но, кажется, они в основном живут на ферме в районе Андервилля. Эта ферма как-то странно называется «Белая женщина» или что-то в этом роде. Мне говорили, что и дела там творятся довольно-таки странные. Командант взял еще порцию бренди, сел со стаканом за свой столик на террасе и стал ждать возвращения четверки с поля. Бармен вышел из-за стойки и встал в дверях со задаченным видом, как бы присоединяясь к Ван Хейрдену. — Полковник давно член этого клуба? — спросил командант. «Пару лет», — ответил бармен, — «с тех пор, как они переехали сюда, то ли из радезии то ли из Кении, то ли еще откуда-то сорит, деньгами не считая». Заметив, что бармен глядит на него с каким-то странным выражением, командант допил свое бренди и, не торопясь, отправился осматривать Роллс-Ройс. «Модель 1925 года называется «Серебряный призрак», — пояснил подошедший следом бармен в прекрасном состоянии. Командант что-то буркнул. Он начал уже уставать от бармена и потому перешел на другую сторону машины, однако бармен и там оказался с ним рядом. «За ними что-то есть? Вы ими поэтому заинтересовались голосом заговорщика?» спросил бармен. «С чего, черт возьми, вы это взяли вопросом на вопрос», ответил командант. «Ну, просто подумал», сказал бармен и, бросив еще одну фразу смысла, о которой командант не понял, что-то насчет того, что не обязательно кивать головой, иногда достаточно просто моргнуть, вернулся в здание клуба. Оставшись один, командант закончил осмотр машины и уже собирался было уходить, как вдруг увидел на заднем сидении нечто такое, что заставило его замереть на месте».